4. Костя протер глаза и посмотрел на часы. Без четверти одиннадцать. В ночлежке было сумрачно. Свет единственного фонаря с трудом пробивался сквозь слой полувековой пыли. Все уже проснулись, но продолжали молча лежать, глядя кто в потолок, кто на серые стены. Костя медленно приподнялся. Тело ныло, да еще, как назло, стало першить в горле. Только разболеться не хватало, — подумал Костя и сел на койке. Посмотрев на своих товарищей, он понял, что все они внимательно вслушиваются в тишину, ожидая и в то же время боясь услышать вой, так напугавший их прошлой ночью. — Может, это собака? — сказал Костя. — Баскервилей, — добавил Мишка. — Ты когда-нибудь слышал что-нибудь подобное? — Тут явно не чисто, — прошептал Герман, лежавший рядом с Васей и, вскочив, стал беспокойно расхаживать по комнате. «А все этот шпингалет накаркал!» Он кивнул на своего соседа по койке. «При тут Васек?» – заступилась Таня. «Что ты его достаешь? Он не меньше других. Напуган». «Ничего я не напуган», – пробурчал Вася, лежавший лицом к стене. «Ну, разве что самую малость». Он повернулся и сел на койке. «Как вы думаете, ту воду, что течет в сортире, пить можно?» — осведомился Мишка. В горле пересохло. — Полагаю, что можно, — ответил Костя. — Ну, тогда кто со мной? — Ты что, Мишка, сам туда сходить не в состоянии? — зло спросил Герман. — Я думаю, никто из нас выйти отсюда в одиночку теперь не захочет. Герман, нервно круживший по комнате, на минуту остановился, подумал и шагнул к двери. — Ладно, я пойду. Вася протянул ему пустую бутылку из-под лимонада. Герман раздраженно посмотрел на него, но бутылку все же взял. Мишка снял с двери импровизированный засов, толкнул отозвавшуюся противным скряжетом дверь и осторожно выглянул в коридор. Убедившись, что там никого нет, он помахал рукой и вышел. Герман последовал за ним. Через пару минут они вернулись и выглядели уже совсем осмелевшими. «Васек, мечи на стол, что осталось! Жрать охота!» — крикнул Мишка прямо с порога. «Я думаю, с едой нужно быть поаккуратнее», — заметил Костя. «Кто знает, сколько нам еще тут? Давайте хотя бы на две части разделим». Так они и сделали. Затем, не спеша, перекусили и запили консервы, оказавшиеся на редкость вкусной водой. В итоге в резерве осталась одна банка кильки в томате и четверть буханки хлеба. «Ой!» — вдруг сказал Вася, укладывая кильку в рюкзак. «Мобильник!» И он извлек из рюкзака сотовый телефон. «Что же ты, зараза!» набросился на него Мишка. Вырвал из рук телефон и стал отчаянно давить на кнопки. «Нет связи!» «Кто б сомневался!» усмехнулся Герман. «Над нами бетонные перекрытия и по меньшей мере метров десять земли». «Все, я так больше не могу!» застонал Мишка. «Пошли смотреть, что там за воротами!» Он схватил ломик и вышел в коридор. Костя и Герман последовали за ним. «А мы тут подождем!» Вася помахал им рукой и, потянув Таню за рукав, уселся вместе с ней на койку. Мишка подбежал к воротам и стал яростно дубасить по ним ломиком. Оглушительный звон разнесся по складу, неприятно ударяя по ушам. «Мужики, толкайте ворота! Сейчас я этому ублюдку башку снесу, если он еще там!» костя и герман ухватились за здоровенную ручку ворот и со всей силой потянули влево лица их побагровели жо на шее вздулись от напряжения но ворота не шелохнулись давай давай кричал мишка подбадривая наконец он не выдержал и бросился им помогать после десяти минут тщетных попыток они без сил опустились на пол похоже она открывается как то иначе предположил Костя, вытирая пот со лба. «Да, отдуваясь, протянул Мишка, а эта скотина с воротами вроде притихла». «Ну ладно», сказал Костя. «Давайте-ка поглядим, что за припасы немцы нам тут оставили». Они поднялись и подошли к стеллажам. В тусклом свете ламп склад казался гигантским, хотя на самом деле вряд ли там было больше трехсот квадратных метров. Мишка потянул мешок с ближайшей полки. Неожиданно Ткань треснула, и густая струя какой-то крупы хлынула на пол. «Бог ты мой, это же рис!» – воскликнул Мишка. «А ты чё, гречки хотел?» – съязвил Герман. «Боюсь, что рис нам пока ни к чему. Тем более, что вид у него какой-то подозрительный», – сказал Костя и стянул увесистую коробку с полки напротив. «Ребята, а тут баночки. Интересно, что в них?» «Рыбные консервы», – ответил Герман. «А ты откуда знаешь?» — удивился Мишка. — Читать надо, что на коробке написано. Смотри. «Фиш консервен». «Фиш» — она и в Африке «фиш». Костик достал одну баночку и стал разглядывать. Банка была вздутая. Консервы явно не выдержали длительного хранения. Может, еще попадутся хорошие? Мишка с надеждой посмотрел на другие коробки. — Вряд ли, — сказал Герман. — Я слышал, что рыбные консервы не могут долго храниться. — А мясные? А вот мясные вроде могут». «Так давайте поищем», — предложил Костя. «А как будет по-немецки мясо?» «А кто его знает?» — сказал Мишка. А Герман только пожал плечами. Они достали коробку с соседней полки. бушен флейш с трудом прочитал Мишка. «Бушен? Может, курица?» «В ножке Буша», — рассмеялся Костя. «Во время Второй мировой?» «Ну чего, написано же так», — обиделся Мишка. «Ладно». — сказал Костя. — Банка вроде не вздутая. Возьмем с собой, посмотрим. — Что тут еще? Они обследовали несколько стеллажей и набрали разных банок из коробок с надписями «Конденсмильх», «Компотт», «Грюце». Особую радость Мишке доставила коробка, на которой крупными черными буквами было написано «Шнапс». Тут уж сомнений не возникло. В коробке были аккуратные пол-литровые бутылочки с прозрачной жидкостью, закупоренные керамическими пробками. Герман просеял, наткнувшись на сигареты. Они были без фильтра, бумага на них пожелтела, но Герман все равно не удержался и, вытащив из кармана свою неизменную золотистую зажигалку зиппа, с наслаждением закурил. Несколько стеллажей было завалено обмундированием и обувью. — Мужики, сюда! — позвал Герман. Он стоял с открытым ртом, держа в руке промасленный парабеллум. «Тут и карабины, и шмайсеры!» «Гера, лучше положи на место», — сказал Костя. «Да «Ты, ты что! Я всю жизнь мечтал о такой штуке!» «И боеприпасы есть?» — поинтересовался Мишка. «Полно!» — восторженно ответил Герман, доставая из открытого деревянного ящика зеленый цинк с патронами. «Надеюсь, они еще пригодные. Может, постреляем?» «Ты вы что, с ума посходили? Какая стрельба в замкнутом пространстве?» Взмутился Костя. «А мы в штольню пойдем!» «Никаких стрельб!» грозно произнес Костя. «Нравится игрушка? Бери, но только без патронов. Понял?» «Понял!» Проворчал Герман и, взяв какую-то тряпку, завернул в нее пистолет. Они вернулись в ночлежку. «Ну, рассказывайте!» Потребовала Таня. «Что вы там за дебош устроили?» «Ворота не поддаются, словно приварили». — ответил Костя. — Похоже, там какие-то хитрые запоры. Но тот, кто за ними прячется, притих или ушел куда-то. Зато нам удалось немного обследовать склад. Там полно всякой всячины, в том числе и еды. Костя поставил на тумбочку банки. Мы, правда, не уверены, насколько это съедобно. — И оружие есть! — похвастался Герман и извлек из свертка свой парабеллу. — Ух ты! Класс! — воскликнул Васек. — А еще есть... «Пострелять бы!» «Там народу хватит, только вот командир не разрешает», — ответил Герман, кивая на Костю. «И правильно делает», — сказала Таня. «У вас же башки нет, перестреляете друг друга». «Да ладно преувеличивать!» — в дверях показался Мишка, вырядившийся в немецкую форму. «Смотрите-ка лучше, какую я себе обновку подобрал!» И он щелкнул каблуками хромовых сапог. «Послушайте!» — неожиданно вскочила Таня. «А что, если попробовать включить тот рубильник, где череп нарисован?» «Я бы не стал спешить», — сказал кость «Угробить себя мы всегда успеем. Засыплет нафиг и прощай родители. Давайте-ка сейчас устроим ланч, заодно проверим, что нам немцы в наследство оставили». «Я воль!» — сказал Мишка и полез в Васин рюкзак за консервным ножом. «А вы уверены, что это можно есть?» — с сомнением спросил Вася. «Не боись, Васек, ну, пронесет. Ну, в крайнем случае помрешь», – отозвался Мишка. «О, тушеночка!» – воскликнул он, открыв первую банку. м м, -м пахнет вкусно!» Я, конечно, слышала, что тушенку из стратегических запасов едят даже после нескольких десятков лет хранения. «Но мне как-то боязно», – сказала Таня. «Это что за коробка была? С бушем?» – спросил Мишка, не обращая внимания на ее замечание — Вроде да, — ответил Костя. — А тут у нас, — продолжал Мишка, вскрывая следующую банку, — сгущенка. Он последовательно открыл все банки. Глюци оказалась вполне съедобной кашей, а компот оказался компотом, но абсолютно непригодным для употребления. Постепенно даже самые сомневающиеся Таня и Вася рискнули попробовать найденные консервы. И только Герман категорично заявил. «Нет уж, я сперва посмотрю, как вы это переварите». Ребята с наслаждением уплетали принесенные со склада продукты и запивали ядреным шнапсом. Герман сидел в стороне и играл с пистолетом, искоса поглядывая на своих товарищей. Мишка периодически подначивал его, громко чавкая, блаженно мыча и нахваливая свеженькую немецкую тушеночку. Но Герман держался стойко. А помнишь, Танюха, как мы ездили всем классом на пикник? Но когда Костик в первый раз в жизни наклюкался и стал тебе в любви признаваться, а потом, — сказал Вася и осёкся. Таня бросила быстрый взгляд на Костю, который мгновенно покраснел и отвернулся. Да. Она помнила, как тогда весной, незадолго до выпускных экзаменов, он, стоя на коленях, объяснялся ей в любви перед всем классом, а она, сгорая от стыда, умоляла его замолчать. Но Костя только распалялся и кричал на весь лес, что жить без нее не может. Потом он, конечно, ничего не помнил, а Таня восприняла это всерьез и влюбилась в него по уши. С тех пор прошло уже несколько лет. Они регулярно виделись в университете, куда вместе поступили, правда, на разные факультеты, много раз собирались в шумных компаниях и были большими друзьями. А Таня по-прежнему помнила тот вечер и втайне надеялась, что когда-нибудь все сказанное тогда Костей вдруг станет явью. Костя слышал эту историю от своих друзей тысячу раз, и каждый раз ему было ужасно стыдно. Таня не была девушкой его мечты. Да, она замечательная, добрая, умная, очень даже привлекательная. Немного упитанная, зато от ее роскошного бюста пол института сходила с ума. Но Косте почему-то нравились тощие, длинноногие стервы. — Слушай, Васёк, не в тему, — сказала Таня, пытаясь сгладить ситуацию. — А мне тут нравится, — заявил Мишка. Он, как и все, кроме Германа, захмелел и разомлел. — Жратвы полно, выпивки тоже, ешь петь да спи. — Да, — сказала Вася, — если бы только не тот кошмарный вой. Ребята переглянулись и замолчали. — Фу ты, весь кайф обломал, — рассердился Мишка. — Он прав, — сказал Костя. «Мы ведь даже не знаем, что там было». «Может быть, все-таки кто, а не что?» – возразил Мишка. «Привидения – это что?» – сознанием дела заявил Вася. «Какие привидения, Васек? Ну что ты, ей-богу, издеваешься? А что же это тогда? Да, Господи, какой-нибудь... Какой-нибудь... Ага, кто-то, сам не знаешь. ты да иди ты. Я хотел сказать существо. Вот-вот, существо. и крови», – сказал Вася, – и многозначительно поднял палец. «Без плоти и крови, господа, это уже не существо», – вставил Герман. «Какая разница?» – не унимался Вася. «И с плотью страшно, и без плоть «Это точно», – согласилась Таня. «Я ночью страху натерпелась. Можно, конечно, предположить, что это зверь какой-нибудь. Да вот только я в наших лесах страшнее косули никого не встречала. Ну, разве что еще кабанчики водятся. Правда, мне ни разу не попадались». «Они, говорят, пугливые». «А я лось, как ты видел», — вспомнил Мишка. «Да тут полно живности», — сказал Костя. «Бобры, куницы, харьки». «Ты когда-нибудь слышал, чтобы хорьки так выли?» — ехидно спросил Вася. «Как хотите, а я с Мишкой не согласен». «Чего тут хорошего? Отвалить отсюда пока не поздно. Пока это нечто до нас не добралось». «Не доберется», — уверенно возразил Мишка. «Ты видел, какая там дверь?» а потом у нас целый склад оружия. Пусть только сунется. Разнесем в пух и в прах. Для этого оружие нужно держать при себе, заряженным, — проворчал Герман. Слушай, командир, — Мишка повернулся к Косте, может, правда, вооружимся от греха подальше? — Ну, я не знаю, — неуверенно сказал Костя. Он понимал, что с оружием будет спокойнее и в то же время осознавал, какую опасность стоит в себе само оружие. Фиг с вами, давайте попробуем, но только в пределах разумного. После долгих споров было решено взять один шмайсер. В качестве страховки Герману позволили оставить его парабелу С пистолетом проблем не возникло, а с автоматом пришлось повозиться. Пока разобрали, удалили смазку и вновь собрали, прошло около сорока минут. И вот, наконец, вооруженные, прихватив по паре магазинов для каждого ствола, Они все вместе отправились к штольне, которую уже окрестили гальюном, за ее основное предназначение. Стрелять решили по очереди. Таня отрез отказалась участвовать в этом испытании и, зажав уши, стояла позади. «Может, все-таки попробуешь?» – спросил Мишка. «Ни за что. А чего ты тогда сюда притащилась? А что ты предлагаешь мне там одной сидеть?» Мишка махнул рукой, вышел вперёд и дал короткую очередь из автомата. Звук выстрела оглушительными хлопками ударил по ушам. "Круто!" воскликнул Мишка и осторожно передал шмайсер Васе. "Чего?" пытаясь перекричать звенящую после выстрела в тишину, переспросил тот. "Круто!" рявкнул ему Мишка прямо в ухо. После того, как все, кроме Тани, испробовали шмайсер, дошла очередь до парабелума. На этот раз первым стрелял Герман. Он медленно вытянул руку, прицелился в полумрак, словно кто-то с силой ударил дощечкой о дощечку. ответила эхо. «Здорово!» Как завороженный произнес Герман, любовно посмотрел на пистолет и протянул его кости.